51. Когда я вернулся домой, мама готовила лосося по нашему с ней любимому рецепту. Рыба заворачивается во влажные бумажные полотенца и запекается в микроволновке. Трудно поверить, что еда, приготовленная так просто, может быть вкусной, но получается действительно очень вкусно. Ты как раз вовремя, сказала мама. Есть ещё салат Цезарь в пакете. Надо только смешать и заправить. Займёшься? Ага. Я достал пакет из холодильника, из холодного шкафа. Не забудь вымыть листья латука. На пакете написано, что они уже мытые, но что-то я не доверяю тому, что пишут. Возьми дуршлаг. Я взял дуршлаг, высыпал в него листья латука и подставил их под струю холодной воды. Я ходил к нашему старому дому на Парка-Веню, сказал я, не глядя на маму, сосредоточившуюся на своём занятии. Почему-то я так и подумала. Он там был? Да. Я спросил, почему его дочь никогда не навещала его и не приехала даже на похороны. Я выключил воду. Она лежит в психбольнице, мам. Он говорит, что она там останется до конца своих дней. Она убила своего ребёнка и пыталась покончить с собой. Мама уже собиралась отправить лосося в микроволновку, но положила его на стол и тяжело опустилась на табуретку. О, Боже. Мама мне говорила, что её дочь работает ассистентом в биологической лаборатории Калифорнийского технологического института. Она так ею гордилась. Профессор Беркит сказал, что у неё ката ну, чего-то там, кататония. Да. Мама смотрела на наш будущий ужин. Розовая плоть лосося просвечивала сквозь слои мокрых бумажных полотенец. Мама долго сидела в глубокой задумчивости, а потом вертикальная морщинка у неё между бровями разгладилась. Значит, теперь мы знаем что-то такое, чего нам, наверное, лучше не знать. Но уже всё, сделанного не воротишь. У каждого есть свои тайны, Джейми. Со временем ты это поймёшь. Благодаря Лиз Даттон и Кеннету Террио я уже это понял. И мамину тайну я тоже раскрыл. Но позже.